Теперь уже не котенок, а здоровенный кот на самых высоких кошачьих нотах предупреждал своего соперника о жестоких законах любви. Никогда не думал, что у кошек такие богатые голосовые данные. Просто они не умеют использовать свои возможности. Из обычных кошачьих верхних нот под руками Джона Данкера складывалась экзотическая мелодия. Она складывалась в воздухе из отдельных звуков где-то над нашими головами. — Как он это делает? — Ну скажи, как он это делает? — приставала Инка. А я откуда знал как? Я сам удивлялся. теперь я знаю, подражать гавайской гитаре может каждый. Для этого надо зажать нос и мяукать любую мелодию. Но узнал это я потом. Подражать гавайской гитаре меня научил Сашка. — Это... — Обыкновенная гитара, — сказал мужчина, маскирующий лысину, для этого повернулся. — Очень любезно. Значит, он еще не терял надежды. — На ней подняты струны, — говорил он, глядя на Инку. Инка мельком взглянула на мужчину. Тут же про него забыла. Ее меньше всего интересовала технология. Последние фразы мужчина выговорил, — глядя на меня, а я великодушно его выслушал. Мне ничего не стоило быть великодушным. Раз инка не обращал на него внимания, я даже готов был доставить ему удовольствие и поговорить о погоде на Гавайских островах, но он почему-то поспешил отвернуться. Я думал, меня подвели глаза, по моим глазам он, наверное, догадался, что я о нем думаю. Не помню, с какого момента у меня начало портиться настроение. Всем было весело. По-настоящему скучал только Витька. Он то поджимал ногу, то опускал. Снять туфель он так и не решился. Врожденная деликатность не позволяла. Я ему показывал знаками, что он снял туфель, но он вот это только страдальчески улыбался и качал головой. Конференсье выходил на сцену, как только замирал последний аккорд. Он стоял и ждал, пока стихнут аплодисменты. На сцену кидали... Записки. Вы крикивали название песенок. Женщина с голой спиной знала слова всех песенок, мелодии которых наигрывал Джон Данкер. Она не очень громко, в первом ряду, не к чему было кричать, назвала несколько песенок. Но только раз название совпало с тем, что объявил конференсье. Восточная танго! крикнул он, и женщина первой зааплодировала. Я узнал мелодию. Правда, не сразу эту песенку вчера напевал мне Сашка, когда мы шли к Витьке. Но сейчас мелодия складывалась из необычных звуков, и песенка нравилась мне больше. Она чем-то очень подходила к облику нашего города. И люди там застенчивые, и мудры, и небо там, как синее стекло. Наверное, со стороны выглядишь очень глупо, когда иронически улыбаешься, а слушаешь очень внимательно — Но я странно на себя не смотрел. Инка весь концерт вела себя вполне прилично. Она по-прежнему сидела, положив ногу на ногу, и я только следил, чтобы носок ее туфли не касался широкого зада мужчины. Во время исполнения восточного танго я не смотрел на Инку. В воздухе погас протяжный печальный, как отдаленный стон, звук. Инка вскочила и захлопала, она хлопала и кричала «Над розовым морем!». Она перегнулась через спинку перед низком ей, почти касаясь грудью плеча мужчины, и кричала «Над розовым морем!». Может, мужчине приятно было чувствовать плечом Инкину грудь, но такого я допустить не мог. Я приподнялся. «Извините», — сказал я мужчине, перегибающей из его спину. Взял инку за руку выше локте и усадил на место. Все, что произошло дальше, возможно, было простым совпадением. Исполнить песенку просили многие. Конфрансье объявил над Розовым морем. И когда он объявлял, Джон Данкер смотрел в нашу сторону. На кого он мог смотреть? Но не на меня же. Настроение у меня к этому времени было уже испорчено. А когда оно испортилось? Я так и не помню. Я уже ничего не слышал. Я смотрел на Инку. Она сидела совершенно спокойно, опираясь подбородком на руку, а носок ее туфли покачивался в такт мелодии. И мне было все равно, касался он или нет широкого зада мужчины. Мне не было никакого дела до этого густонопомажного пижона. Для меня его просто не существовало. Джон Данкер выходил на сцену. Играл, снова уходил, и снова его вызывали. Он немного утомленный, очень красивый, устало разводил руками и покачивал головой.